Велес застыл в буквальном смысле слова. Взгляд остановился, дыхание тоже. Ему самому показалось даже, что и сердце замерло, а потом как-то резко отпустило. Выдохнул, улыбнулся. Ежиси на небеси, вся фигня, ха!» «Чё?» — Слегка опустив руки, спросил святой Павлик. Молитва такая и есть? Ежливо пояснил Велес на автопилоте поглаживая голову пса, безобразно сопящего во сне. Да, тут же почти завыл пастор Павлик. Молиться, нам нужно много молиться ему, нашему Господу Всевышнему, нашему Создателю, ибо А может по пиву и к девкам? Чё?» Снова сбился с пламенной речи Павлик. Руки совсем опустил и теперь отлично видел улыбающееся лицо сталкера. Довольно быстро до пастора дошло, что над ним откровенно издеваются. Серая кожа налилась краской, глаза сузились, губы плотно сжались, и пастор возопил во весь голос. Грешник, для тебя все кончено. Муки ада ждут тебя, и гиенно огненное проглотит твою черную душу. Лишь я, лишь молитвы мои ему Лишь слово святого Павлика может спасти тебя, грешник. Одумайся. Спаси себя, пока не поздно. И как же простите мне мое любопытство, я могу спасти себя от этих ужасных страданий? О, благодарю тебя, Господь мой всемогущий. Грешник одумался ища милости твоей и прощения твоего. Снова торжественно воздел руки к небесам, секунд пять так постоял. И наконец изложил суть и смысл спасения заблудших душ зоны. Скромная жертва усталому путнику, ведомому милостью его, станет первым камешком, что ляжет в мостовую, ведущую к чертогам его, к стопам его, которые облизывает погрязшая во грехе дунь. Не буду, решительно отказался Велес. Что? не понял пастор. Стопы облизать не буду, смущенно кашлянув, пояснил. Микробов боюсь каких микробов? Павлик пару раз моргнул глазами, запустил пятерню в густые, нечесанные и явно давно немытые волосы. Почесался, тряхнул головой и вернулся к прерванной речи. Несчастный грешник, но он, милостив, каяющимися во грехах своих, и спасется твоя черная душа, хоть и велик твой грех, несчастный прелюбодей. Павлик грозно нахмурился, строго пальцем погрозил Жертвуй же свой дар усталому путнику, святому Павлику. <къем> Не могли бы вы пояснить, что именно я должен пожертвовать? Святой нахмурился сильнее, что-то неразборчиво пробурчал, в снег плюнул и подошел поближе. Зачем-то принюхался, огляделся, после чего тяжело вздохнул и устало проговорил: «Плесневого его вох хоть корочку". Ведь устал и измотан пастор его долгою дорогою. Сочувствую вам. Но у меня нет еды. То есть как, еды нет? Мгновенно преобразился пастор. Исчезла усталость, чернильно-чёрные глаза недоверчиво заблестели. Съел все», — ответил сталкер. Искренне сожалея, что не может сказать правды, ему не хотелось врать этому бедолаге, но сказать правду он просто не мог бедняга и так с гусями. В том смысле, что этого несчастного зона изживала так сильно, что даже разум помутился. Что с ним станет от правды, какая и нормальных людей может надолго вогнать в ступор. С собакой этой адской ты зря дружбу водишь, рявкнул тут пастор. Подошёл совсем близко и сел на снег. Причём сделал это довольно своеобразно, просто упал на задницу, взбив целый фонтан снега. Знавал я одного грешника, жил он на барже старой на болотах с адовым псом жил. Да, как интересно. Велесу действительно стало любопытно. Он был бы не прочь встретиться с таким интересным человеком, который отважился подружиться с одним из обитателей зоны. Этот джентльмен по-прежнему живет на болотах. Фу. Вместо ответа святой плюнул в сторону от себя. Помолчали немного, и пастор, грустно вздохнув, заговорил: точно пожрать ничего нету. Не лжешь святому человеку, дитя божье. Клянусь, все вчера съел. Грешник, немедленно взвыл пастор, впрочем, быстро успокоился. Снова мохнатую свою гриву пальцами поскреб. вздохнул и вернулся к вопросу о барже и человеке, дружившем с собакой Зоны. Нету его больше. Свихнулась собака, сожрала она его. Помолчав, добавил В неё адовы бесы вселились, и по их велению, с божьего попущения за грехи и до этого она его и съела. Какой ужас! И тебя постигнет та же участь, богомерский грешник. Его, кстати, Рут зовут. Велес снова погладил пса. Рут даже не шелохнулся, а ведь этот пастор сидел сейчас всего в паре метров от его носа. Странно. Фу, порадовался пастор знакомству с черным псом бесовское отродье. Зря вот так, господин Павлик, Руд очень добрый и очень хорошо воспитан. Святой Павлик издал какой-то непонятный звук и снова в снег плюнул. Тут одновременно произошли два события. Пастор увидел рюкзак в яме и проснулся Кут. «Сдается мне, утрок лжешь ты святому человеку", вздёрнув подбородок, рек Павлик. Уверяю вас, я говорю чистую правду. Не лги, грешник, визгливо завопил пастор и ткнул указывающим перстом в сторону рюкзака. Полон вкусной пищи твой карп, а усталому путнику и краюшку плесневого хлеба жалеешь. Адово пламя ждет тебя, богомерский грешник, и не будет тебе прощения. И И тут голос пастора перекрыл возмущенный вой Кута, только что вылезшего из ямы и обнаружившего, что Фелис гладит Рута а его при этом никто даже не соизволил позвать. Глубоко оскорбленный поведением друзей, пёс истошно завыл и ринулся к Велесу. Обвалил край ямы, упал в снег, бултыхаясь, взбил пушистый снежный столб и выпрыгнул из ямы, продолжая возмущенно вопить. Рут поднял морду, оскалившись, яростно зарычал, призывая брата к порядку. Тот внимания не обратил. Проскочил мимо, развернулся, чуть не упав в слаб и плюхнулся с другого бока от сталкера, после чего решительно зарылся головой в складки пащам. На том не остановился, активно толкая Велеса носом. Учитывая размеры всего щеночка, сталкер едва не свалился прямо на Рута. Пришлось гладить. А что тут сделаешь? Теперь, увидев, как он гладил Рута, Кут не отстанет, пока не получит своей порции ласки. Однако, как и его брат, Кут совершенно не обращал внимания на святого Павлика. Прошу прощения за поведение моих друзей, извинился сталкер за концерт, устроенный Кутом. Они совсем молоды и пока не могут достаточно хорошо контроли. Из тяги адского пламени, нечестивые приспешники демонов, немедленно возопил пастор. Любопытно, что он совсем не боялся. Судя по всему, его вообще не волновало наличие в непосредственной близости от него двух здоровенных страшных хищников зоны. Обычно люди реагируют иначе на подобные соседства. А тут бездушные существа, богомерские твари, Пастор упражнялся в божественном сквернословии минуты три. при этом все время плотоядно косился на рюкзак и иногда облизывался. Закончил пастор свою пламенную речь призывом молиться за пропащие души и активно делать пожертвования святым. Начинать предложил прямо сейчас, и учитывая, какой закоренелый грешник сидит перед ним, корочкой плесневого хлеба тут уже не отделаешься. Попутно пояснил, что чем питательнее жертвуемая пища, тем больший грех Господь прощает. Поинтересовался, нет ли в рюкзачке Граммов трехсот жирной колбаски или на худой конец шматка сала с мясной прослойкой, можно даже копченого. Даже без хлеба можно, но лучше с мягким белым, чтобы сдобой пах. На новый отрицательный ответ пастор не разразился новым потоком сквернословия или обещаниями множества кар небесных. В этот раз он сердито надулся и надолго замолчал. Велес тоже не говорил, предпочитая наблюдать за новым знакомым. Святой Павлик казался удивительно интересной личностью, одна загадка пустоты, чего стоила. Пока пастор сидел надутый и злой, опять косясь на рюкзак, Велес мысленно попробовал объяснить Куту, что его есть нельзя. Ответ пришел не такой четкий, как от Рута, и был полон изумления. Кут не понимал, почему Велес решил, что он захочет съесть пастора. По мнению пса, этот сталкер был несъедобен и Ага, пустой. Велес попробовал заставить пса пояснить, что он имеет в виду, но в ответ получил только стойкое чувство, именуемое как изумление и повторение слова "пустой". Решительно непонятно, что имели в виду псы и почему игнорировали пастора. Протухших зомби они ведь тоже не ели, однако любили с ними поиграть, по полю погонять, с ног сбить. Прут вот головы им любил откусывать. Если у них шея была не совсем прогнившей, святой Павлик каким-то образом выпадал из сознания псов почти сразу. Они его буквально не видели, пока Велес не обращал их внимание на его присутствие. Загадка первая из чудес новой неизведанной земли. Путешествие, похоже, все же обещало стать интересным. Что же ты будешь есть, бессовестный грешник, ожил пастор? с трудом оторвав взгляд от вожделенного рюкзака, он шумно проглотил слюни и впирев Велеса взгляд, горевший праведным гневом, громко добавил: На пути твоем пищи нет. Ты глуп, если отправился туда без еды. А на глупца ты не похож, несчастный прелюбодей. — Значит, ты врешь? Мне врешь? сильно повысив голос, буквально заорал. Святому Павлику врешь, нечестивец! Да не врую я, Правда. Ну, если хотите, сами посмотрите в рюкзаки, уважаемый. с кивком указал на рюкзак. Если найдете там что-нибудь съестное, можете это забрать себе, бесплатно. О! Павлик шустро развязал ремешки на снегостопах и буквально щучкой нырнул в яму, Микута с Рутом, почти полностью засыпанную снегом. Оттуда, отчаянно борясь с замком молнии, Павлик грозно вещал: Не все потеряно для твоей черной души, грешник. Еще будет для тебя прощение на юдолях небесных. У стоп его падешь, ниц, трижды облизовешь стопы его, он и простит тебе грех твой великий, прелюбодеяния твои и мысли нечестивые, и избавит тебя от гиенной огненной, ибо Всевышний мил. Пастор открыл рюкзак и заглянул внутрь. Речь его мгновенно оборвалась. Сморщившись так, будто лимон целиком в кожуре съел, Павлик посмотрел в сторону Велеса, после чего бесцеремонно вытряхнул содержимое прямо на снег. Заглянул внутрь пустого рюкзака, симне удовлетворился и все лицо в рюкзак засунул. "Уважаемый!" возмутился Велес, видя, как все три рулона самого ценного из содержимого сумки упали в снег. "Поаккуратнее, пожалуйста. Грех, грех в душе твоей черной! взвёл пастор вынув голову из пустого рюкзака. Ни крошки нет. Все сожрал поганый грешник. Святому человеку ни росинки не оставил. Ирод. Но у меня и не было никакой еды, клянусь вам, Павлик. Я не беру еду в зону, сказал и прикусил язык. Образно, конечно. На деле он сконфуженно замолчал и отвернулся. То есть как? Пастор аккуратно положил рюкзак на снег рукой пригладил и бросил косой взгляд на Велеса. Перевел его на псов, снова на Велеса и на рюкзак. Желтоватая кожа святого сталкера слегка побледнела. Шумно сглотнув, он суетливо начал собирать все предметы и как попало бросать их обратно в рюкзак. «Простите, не признал вас. Мы разве знакомы?" искренне удивился Велес. "Не лично, что вы? но я наслышан, господин Рональд" Вы простите. Грех ваш, он, конечно, есть, но не все так плохо. Трижды помолитесь, небу поклонитесь и все. Господь милостив ко всем, даже к вам, демонам вышедшим из гиенной огненной. "Я Велес!" возмущенно воскликнул Велес, когда осознал, с кем его спутали. Велес пастор поднялся на ноги. В руке у него покоился незастегнутый рюкзак. Пастор нахмурился, о чем то задумался. На рюкзак глянул и вдруг с силой бросил его в снег. Да опять плюнул едва не попав в рот. Горит тебе воду Ирод, напугал святого человека до смерти. Такой богомирской ереси тебе не простится, даже если ты пожертвуешь целую палку колбасы. На мгновение задумался и осторожно добавил: "Две сгодятся, пожалуй, чтобы такой-то великий грех замять". И хитро подмигнув, кивком показал в небо. "С грешниками вроде тебя Господь говорить не станет". А со мной он иногда говорит: "Могу попросить за тебя, и грех твой забудется гораздо быстрее, чем через молитву благую". "Ну, давай, сталкер, признавайся, где еду припрятал?" "Благодарю, но колбасы у меня все равно нет. Вообще еды нет". Пастор вернулся к своим снегоступам, бормоча что-то себе под нос. Слов разобрать не получалось. Время от времени только слышалось: «Грешник! Господь!" и А до выпечи, так ворчал он, пока не повязал на ноги в серемешке креплений. Сим покончив, встал, ногами потопал, проверяя, как сидят снегоступы, и бросил на Велеса хмурый взгляд. "Чего расселся, грешник?" проворчал Павлик. Вокруг чудесное зимнее утро, свежий воздух, Чистое небо и вокруг леденящий холод бездушия. Воздух пропах кровью грешников, а небо давно омыто слезами Господа опечаленного по земле растущим грехом и развратом, грозно возвестил пастор. Поднимайся, мерзкий нечестивец, нам пора идти. Нам, выпучил глаза сталкер. Нам, кивнул пастор. Очень медленно, с достоинством минимум папы римского, поднял подбородок повыше и сказал: Святой Павлик пройдет с тобой по пути твоему грешному, нечестивец. Речами своими благими я возвещу тебе слово Божие и волю его. Буду я отринув себя и стремление свои чистые, бороться за спасение души твоей. Правда? Вы свершите этот невероятно героический поступок ради человека, которого видите впервые в жизни? С улыбкой произнес Велес — Но пастор улыбки то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил. Он важно кивнул в ответ. Велес хмыкнул, но предпринял попытку спасти безумца. На пути с ним тот святой ведь просто с голода помрет, а то и вовсе станет чем-то обедом. Послушайте, уважаемый, там, Велес указал в сторону темной долины, расположена база свободы, и там есть еда. Я уверен, что они накормят вас и будут рады принять у себя. Пастор шумно вздохнул носом, издал хрипящий и булькающий звук и шумно сплюнул. «Падшие души, мерзкие безбожники, извращенцы и долопоклонники, бесполезные существа. В общем, это затянулось на пару минут. Чем, Чем же они вам насолили, пастор спросил Велес, когда святой выдохся и замолчал. Святой не ответил, только злобно прищурился. И снова смачно сплюнул. В принципе, Велес догадывался и сам, Скорее всего бесшабашный народ свободы, на речи пастора отвечал шутками и подколками. Может, они даже и накормить путника бесплатно отказались. Они хоть и выглядят более-менее воспитанными, но еда в зоне предмета дорогой, далеко не все столь добры, чтобы делиться едой с незнакомыми людьми. Собственно, вряд ли кто-то тут стал бы так делать. Впрочем, пастор не выглядит отощавшим. Худой, да, но не скажешь, что у него трудности с питанием. Однако, как бы там ни было, проблема осталась: что делать с сумасшедшим бедолагой? Уровень воспитания и культуры не позволял Велесу просто наподдать Павлуку хорошего пинка с указанием направления, в котором Павлуку двигаться, желательно в ускоренном темпе. На уговоры он не поддавался. Доводы по теме отсутствия пищи тоже не возымели действия, даже больше эти уговоры привели к реакции, которой велес не ожидал. Что ж, отрок, скорбно опустив лицевую часть в область грудной клетки, рёг святой: если суждено святому Павлу отдать Богу душу от голода, значит так тому и быть. Но бросить заблудшего грешника без твердой руки и взора освещённого дланью самого Господа я не могу. После трагической паузы в течение коее выражение лица пастора менялось в сторону еще большей скорби, хотя казалось бы, куда уж дальше? И так, кажется, что вот-вот разразится потоками горючих слёз. Так вот, после паузы сей пастор молвил: А кроме того, Господь наделил меня благодатью. Чем Велес все еще пытался придумать способ вежливо как-то помягче отправить пастора подальше от себя и тех опасностей, что обязательно будут впереди. Так что особого значения словам святого о благодати не придал. Пока пастор не пояснил. С тех пор, как Господь посетил меня, я стал испытывать голод не так, как прочие люди. Павлик вдруг наполнился таким чванливым самодовольством, что даже стал казаться почти другим человеком. Вот снять с него сейчас этот плащ грязный, смокинг одеть, как есть крупный чиновник всея Руси, откуда-нибудь из Новодрищенского райцентра. Моё тело, напоённое благодатью, питается светом животворящим. Но так как грех всюду, даже в бренной плоти святых то полностью благодать меня питать не может, и хотя бы раз в неделю мне нужна костная пища грешников. Велес сим откровением был, мягко говоря, ошеломлен. Впрочем, быстро пришел в себя и разум заработал, скажем так, на автопилоте. Становились понятны некоторые странности, связанные с этим человеком. Что-то с обменом веществ у него явно не так, как у прочих людей. Возможно, его организм оптимизировал обмен веществ до такой степени, что почти все элементы, попавшие в его пищеварительную систему, перерабатываются и поступают к тканям и органам. У человека довольно унылая система переработки пищи. Приличная часть поглощенных питательных веществ выходит из организма в виде дурно пахнущих отходов по причине неспособности желудочной кислоты и кишечных бактерий переработать невероятно огромное количество стойких к разрушению органических соединений. Если организм пастора как-то решил эту проблему, он съев то же количество хлеба, что и обыкновенный двуногий, получит энергии во много раз больше. Вероятно, с этой особенностью пасторы связан термин, которым пользовались псы. Пустой очень может быть Что ткани святого светова паблика не больше пригодны в пищу, чем речной песок. Жаль нет инструментов. Взять бы пару образцов. Что? Несколько беспокойно спросил пастор, заметив странноватый блеск в глазах Велеса, полных отстраненной задумчивости. Провести несколько тестов, полное вскрытие, и изучение тканей органов. Вилес покраснел до корней волос, осознав, какие мысли о живом человеке, да еще и святом, кто его знает. Может и правда что-то в этом есть, сейчас витают в его голове. Как он может после такого считать себя должным воспитанным добрым человеком? Это вот Лиза, без зазрения совести, любого может на стол и препарировать жестоко, потому что она сука. Но он добрейшей души человек. И такие пакости лезут в голову. Кошмар. Видать, погода так влияет. Вон, и опять снег пошел. Атмосферное давление штука такая. Никогда не знаешь, как в этот раз мозг заклинит. Уважаемый, раз вы так хотите, пожалуйста, будем идти вместе. Ха, можешь не изображать ничего, окаянный, проворчал пастор. Я ведь чувствую Пропассия твоя душа истово жаждет спасения. Если бы ты был хоть чуточку меньше погрязшим во грехе безбожной гордыни, сам бы, пав ниц пред святой пятой, умолял бы меня с тобой пойти. Во как? Велес не нашелся, что сказать в ответ и даже оскорбиться не смог. Павлик казался забавным, интересным большей частью в плане науки и психологии. Но ни на гран не виделось в нем опасности. Не мог он на него злиться. "Парни", позвал Велес, вставая на ноги. Псы, сонно моргая, поднялись на лапы, но почти сразу оба сели. Кут наклонил голову на бок и что-то по-своему проскулил. "Идти пора". Кут тяжко вздохнул, встал и одним движением рухнул в снег на брюхо. Еще что-то проскулил и умоляюще глянул на сталкера. Рут молчал, но тоже не проявлял желания куда-то там идти. Пастор, выдвинемся через часок, сказал Велес, усаживаясь обратно в снег рядом с псами. Хорошо, просто согласился Святой. Но посидев с минуту, указал пальцем на Рута. Изавские слоги великую власть имеют над тобой, несчастный грешник. э, -э как бы нет. Мы друзья. В этот раз харчок едва не угодил Руту в ухо, и пес медленно повернул голову к святому. С полминуты пристально смотрел на пастора. Тот замер без движения и, кажется, даже дышать перестал. Рут тихонько, чисто для порядка, рыкнул и положил голову на лапы. Святой шумно, с явным облегчением, выдохнул. "Бесовские отродья", заявил пастор уже через пару минут. Но плеваться больше не собирался. Что-то не понравился ему взгляд Рута. Некоторое время пастор молчал. Велис тоже сидели, друг на друга смотрели. Велис размышлял о том, что могло случиться с беднягой, что он так сильно свихнулся, в том смысле, что стал таким фанатично верующим человеком, видящим в детях зоны бесов, демонов, грешников и все тому подобное. Очень может быть, что пастор когда-то верил в божественные дела. В зоне разум несчастного помутился, его организм претерпел какие-то мутации, и вот он результат. Ити надо, минут через десять проворчал пастор. Пусть парни выespятся. поглашивая головы дремлющих псов, с улыбкой, очень мягким голосом произнес Велес. Двинемся, как они будут готовы. Укрейтий нужно искать грешник. Зачем? Выброс скоро. Пастор воровато огляделся, поежился и что-то непонятное пробурчал. Я не чувствую, пожал плечами Велес. Выброс не скоро. Ты сомневаешься в словах святого Павлика? глубоко оскорблённый возопил пастор. Нет, что вы? Но понимаете, уважаемый, с некоторых пор я способен чувствовать приближение выброса ей никакой опасности я не ощущаю глупец и впервые за весь их разговор павлик рассмеялся каркающий скрипучий смех головой не совсем здорового сталкера резал слух так сильно резал что оба пса проснулись и недовольно заворчали как ты можешь чувствовать приближение его гнева глупый грешник только святые напоенные благодатью самого господа могут чувствовать его гнев Велес помолчал немного, размышляя над сказанным. Конечно, не в плане гневов всяких и богов непонятных, его заинтересовало совсем другое. «Простите, уважаемый. Выброс, по-вашему, это гнев Господень, насылаемый на зону за грехи сталкеров, за грехи прилюбодеев и богомерских созданий. Важный кивнув, подтвердил Павлик. Потом ткнул пальцем в сторону базы Свободы. Они виноваты. За великие прегрешения этих пакостных извращенцев так часто шлет он нам свой гнев вместе с крылатыми ангелами смерти. Изнов велес постарался изобразить понимание и даже нечто вроде озарения, получилось не очень, но святому павлику хватило и этого. Он принял реакцию собеседника за чистую монету. Монога, ты еще не знаешь, богомирский грешник. В голосе пастора появились новые нотки, идентифицировать их велес сразу не смог. «Ну "Не бойся, окаянный. Святой Павлик с тобой и будет молиться за твою черную душу. Господь милостив и пощадит тебя. А может быть, и простит тебе прелюбодейство твое и дружбу с этой пакостью демонской!» Пакостью он назвал, конечно, псов, даже плюнуть хотел и соплей побольше набрал. Но повстречался с тяжелым взглядом Рута и сопли со слюнями вместе поспешно проглотил, все же не рискнув на такой отчаянный шаг, как новый презрительный плевок. "Бесовские отродья", буркнул пастор вместо шумного, полного бурных эмоций плевка. Сидели довольно долго, ждали, пока псы выспятся. Фелис поглаживал головы псов, улыбался В общем и целом выглядел безмятежным, почти счастливым, только на пастора смотреть перестал. Чем дольше оставался он в хорошем расположении духа, тем сильнее кривилось лицо святого. Терпение святой также терял очень быстро. Признаться, сталкер надеялся, что Павлуку надоест это ожидание, и он пойдет своей дорогой. Несмотря на любопытство Велеса и интерес личности пастора, в особенности интерес для мысли научной, в душе что-то скребло. Предчувствия нехорошие были относительно этого несчастного, так сильно поломанного зоны человека. Ну, они уже проспались, минут через десять пробурчал пастор. Рут открыл один глаз. Пастор взгляд опустил и невнятно пробормотал что-то. Вероятно, опять отзывался о бесовской природе парней. Рута такая реакция удовлетворила. Обратно глаз закрыл схрапнул и почти сразу уснул. Святой терпел еще минут пятнадцать, но в конце концов не выдержал. Грех! Буквально завяжал святой, всплеснул руками и горестно протянул их к небесам, туда же обратил свой взор. Господи, прости этому грешнику его неисчислимые грехи, прости этого жестокосердного прелюбодея, забывшего о милости твоей. — Простите, уважаемый! — прервал Велес эмоциональный призыв паблика к высшим силам. Святой сбился, недовольно поджал губы, было собрался продолжить стенание к небесам, но рассеянно опустил руки. Вполне вероятно, он просто забыл, что собирался клянчить у небес. А может, забыл для кого? если уж виноват я в каком-либо прегрешении, то уж точно не в прелюбодеянии. Грешник — воскликнул пастор, гневно ткнув Велеса пальцем, тем же пальцем почесал свою косматую голову, несколько задумчиво. Наконец выдал: Что ж, лжи в твоих словах грешник, я не чувствую. Похоже, твой грех и правда куда серьёзнее. Один из пяти смертных грехов терзает твою развращенную черную душу пред Богом и людьми, повинную в ужах грехов семи. Что?" снова сбился с мысли пастор. Смертных грехов семь, Велес нахмурился, мысленно посчитал предмет разговора и уверенно кивнул, сказал: "Я совершенно определенно помню, что их семь". Вероятно, во устали, и потому их пять", взвал пастор. "Пять великих грехов людских пред Господом заполонили земли им созданные Прелюбодей несчастный! грешник. Да как ты смеешь перечить святому Павлику?" Но позвольте, я точно помню, все си... кто это сказал, буркнул пастор зло насупившись. Ну, Вилес тушевался, он, собственно говоря, не мог вспомнить, откуда ему известны такие интересности касательно веры приверженцам, которые он никогда не был. Может, Док когда-то об этом говорил. Вспомнил. Так сказано в Библии. А это пастор скривился и с великолепным презрением плюнул. На этот раз весьма предусмотрительно выбрав точку обстрела подальше от спящих псов. Впрочем, его визг их уже разбудил, и оба тяжко вздыхая лежали без сна с закрытыми глазами. Видимо, втайне надеясь, что еще смогут уснуть. Замечателен тот факт, что несмотря на явные проблемы, создаваемые пастором, псы не проявляли ни малейшей агрессии. Будь на его месте другой, Вилесу давно пришлось бы отлавливать псов в прыжке, а то и вовсе наблюдать, как оба с наслаждением обедают предметом своего раздражения. Только вот пастор не был обычным человеком, если вообще им являлся. Кому ты веришь пропащий грешник бездушному куску бумаги, выморанному чернилами рукой таких же, как ты пропащих грешников или святому Павлику, произнося свое имя? Павлик выпрямил спину и выпятил грудь, послав Велесу весьма надменный взгляд. Святой верил в себя абсолютно. Отку, да вам, уважаемый, известно о числе этих грехов, Господь рассказал, очень серьезно сказал пастор, чтобы сомнение не возникло, добавил. Лично рассказал, когда наделил телесами благодатью, а очи способностью видеть греховность людскую. И в тебе, грешник, я вижу все пять грехов. Покайся, а дав сын исчадь тьмы, или гнев небесный сразит твое черное сердце и проглотит твою отравленную душу, или отвернулся. Наруто глянул, тот в ответ посмотрел, тяжко вздохнув и что-то ворча по-своему, устало сел. Кажется, и его удивил тот факт, что всего за несколько минут Велес из обычного грешника превратился в адового сына и исчез с детьми. Как сталкеры пастры еще не пристрелили. Везучий человек. Может и правда что-то есть в этом его святой. «Хм. Мы уже идем или нет, рявкнул святой Павлик, совсем потеряв терпение. Делать нечего. Знакомый святой начинал нервничать. Псы проснулись. Как от цветового отделаться вежливо, непонятно. Пришлось подниматься, брать рюкзачок и топать. Шли в полном молчании минут 10. Всё это время пастор метал окрест себя гневные взгляды и в отвращении кривился, когда взгляд падал на бегущих рядом псов. Велес в какой-то момент даже почти перестал замечать присутствие пастора. Но так, конечно, долго продолжаться не могло. Ответь мне, грешник, куда мы путь свой держим?" проворчал святой. Прямо перед ним пробежал кут, радостно тявкнул и припустил куда-то за сугроб. Снег пушистый, мягкий, а кут любил играть в таком снегу. Совсем он щенок ещё. Тфу, плюнул пастор вслед псу. Мерзкий прихвостень дьяволов адовых. Постор, возмущенно воскликнул Велес, чувствуя, что такое отношение человека больного в том смысле, что святого начинает его раздражать. Позвольте заметить, что вы ведете себя отвратительно. Кут охраняет наш путь, если бы не его замечательный нюх, мы тфу! снова плюнул святой. — Мы, терпеливо говорил сталкер, легко могли бы стать жертвой какой-либо голодной, непременно страшной животины, которая тфу, которая могла бы оборвать наш путь совершенно варварской кроваво тфу. Делес скосил взгляд на пастора. Сей достойный муж уверенно шагал рядом с таким лицом, что не по себе становилось. Это такая гордо-надменно-презрительная гримаса. Пастор, взгляд брошенный украдкой как-то заметил, и шумно вздохнув, выплюнул внушительный комок не только слюней, но и того, что обычно обитает в носу человека, и удаляется оттуда указательным пальцем, либо, если человек достаточно хорошо воспитан, платочком. Прекратите вести себя так безобразно. Что? Аж задохнулся пастор, с шага сбился, гневно замахал руками, побагровел и выдохнул: "Да как ты смеешь так говорить с помазанником Божьим, мерзкий нечестивец?» В душе Велеса колыхнулось что-то нешибко хорошее. В этот момент он вдруг на мгновение ощутил себя боссом, тем человеком, который, казалось бы, давно умер. Он чуть было не решил вопрос нежелательного попутчика варварски отвратительным, но надо признать, милосердным ударом прикладов висок пастора. Всего одно движение, краткий миг едва ощутимой боли для несчастного, и все, Кругом тихо, проблема решена. Вовремя взял себя в руки и даже зубами скрипеть перестал. Не сразу, правда. Где-то минут через десять пути Пастор зубной скрежет истолковал верно, так что некоторое время молчал. Гневных мурился, что-то неразборчиво ворчал и шагал рядом с Велесом. До сталкера сей факт дошёл лишь через час пути. Он рядом шел. не по следам, как ходили все более-менее здоровые головой сталкеры, а рядом, словно по обычному полю гулял с товарищем. Пастор позвал он И пастор Буркен что-то гневе Господнем, повернул голову на голос: "Вы не боитесь попасть в аномалию?" "Господь хранит меня", важно заявил святой, воздев руки к небу. "Он не позволит помазаннику своему сгинуть в пламени адовом. И ты", опять пальцем ткнул. "Кстати, ногти то погрезины, бедняга явно испытывает острый дефицит воспитания. Ты тоже можешь начать видеть адские ловушки" что по попущению Божьему поставлены на земле этой грешной демонами адскими, дабы красть души нечестивые, да во грехе не раскаявшиеся. Лишь обрати свой взор к нему, и ты вы видите аномалии, изумленно воскликнул Велес, прервав речь пастора. И ты Павлик замолчал, сбитый с мысли, свёл глаза к переносице. И ты поскреб голову пальцами, проворчал что-то. Но так и не смог вспомнить, о чем говорил пару секунд назад. Тяжко вздохнув, махнул рукой. Потеряно для тебя прощение его, нечестивец, адовых мук уже не избежать. Однако святой Павлик будет хлопотать за тебя. Надувшись от собственной важности, пастор добавил: когда вновь глаз его прозвучит в голове святого Павлика, так и быть, он будет просить за твою черную душу. Адаф сын, помолчав, несколько расстроенно заметил: «Но у меня память плохая". Снова помолчал и сказал: "Ежели ты даров хороших для пастора его в земле этой грешной найдешь, сытостью пастор наполнится, и никаких проблем с памятью не будет". Велесник никак не отреагировал. Дальше шагал, и осматривал видимый мир в поисках какой-нибудь необычности, блеска там или свечения странного. Вдруг это артефакт будет. Последние слова пастора полностью развеяли недавний негатив, и ему даже стоило некоторых усилий спрятать улыбку. Святой, не увидев понимания на лице грешника, счёл нужно пояснить подробнее от килограмма копченой колбаски память улучшается почти чудесным образом. Всё-таки Велес не смог сдержать улыбки. Мерзкий нечестивец, Адаф сын, грязный грешник, прелюбодей, немедленно взвыл пастор. В общем, день прошел интересно. Ближе к вечеру пастор начал жаловаться на усталость и почтенный возраст, на который грязному прелюбодею естественно плевать. Ещё около часа Велес двигался вперед, терпеливо выслушивая те ужасные кары, какие пастор обещал всем грешникам зоны, а самые ужасные персонально Велесу. Коц с рутом давно устали от слова излияний пустого человека и теперь бежали на солидном удалении от людей. Иногда Велес видел, как черные тени псов мелькают за сугробами и холмами. Да, местность изменилась. Ровный крепкий наст исчез, Вокруг простиралась огромная площадь, заполненная сугробами и низкими холмами. кое где попадались деревья, в основном одиночные, но иногда и целые рощицы встречались. На исходе этого часа, в стороне от их пути, Велес увидел темную бесформенную массу. Если прищуриться, то можно различить очертания человеческого тела. Сталкер не щурился, да и не особо приглядывался. Он почуял этого человека еще полчаса назад. Мертвый, мерзлый, несъедобный. Кроме того, в его запах вплелись слабые примеси запахов других людей, из чего можно было сделать вполне конкретный вывод. Меднягу давно ограбили, хорошо, если белье на нем оставили, а то ведь могли вообще все забрать, включая самые вкусные части самого тела. Зона, тут еда вещь редкая. А если тебя грозит голодная смерть, почему бы не съесть ближнего своего? Увы, даже прекрасно воспитанные люди, терзаемые муками голода, могут пойти на такое ужасное варварство, как поедание себе подобных. К тому же, человеческое мясо усваивается гораздо быстрее и обладает специфическим вкусом. В общем, ужасно, но такие правда жизни. Этому покойнику повезло. Продукты нынче не в дефиците. Так что ему ничего на шашлык не отхватили. Да и одежду почти всю оставили. Но обыскивать карманы теперь, конечно, бессмысленно. Однако просто пройти мимо Велес не мог. Нет, хранить парню он не собирался. Он ведь его совсем не знал. Вдруг этот человек был плохо воспитан или вообще долговцем был? Тогда незачем пропадать хорошему мясу. Пусть зверушки, страдающие от холода и голода, получат маленький подарок от этого несправедливого мира. Если подумать, это даже очень правильно. Сытая химера, набившая желудок тем, кому и так все равно. мертвый он уже, охотиться не пойдет, а следовательно, смерть этого человека вполне могла спасти несколько жизней.